Цветы и пирожные. Наши боги возникли, когда раскололась душа того, кто мечтой о власти жил и дышал, и покоренные земли слобой своей погубил. Они его спрены нам он их всех подарил, но ночи форма в грядущее смело глядит, и о защитники, что выходит на битву, твердит, и даже ему неизвестен исход сражения. Из песни слушателей. Страфа последняя. «Светлый Стин, великий князь Валам, скорее всего, мертв», написала Дальперо. «Наши осведомители не уверены. Он всегда был слабого здоровья, и теперь ходят слухи, что болезнь наконец-то его доканала. Однако войска князя готовятся к захвату Веденара, так что даже если Валам мертв, его сын Бастар делает вид, что это не так». Шалан отвела взгляд, хотя Перо продолжала писать. С виду казалось, что она движется сама по себе, но в реальности движения соответствовали тем, что совершало идентичное перо, которое держал в руке подручный Тин где-то в Ташике. Они разбили лагерь после великой бури, и шалан присоединилась к Тин в ее великолепном шатре. В воздухе все еще пахло дождем, и полы шатра немного пропускали воду, так что ковер Тин промок. Шалан пожалела, что не надела свои громадные ботинки вместо туфелек. Что будет с ее семьей, если великий князь на самом деле мертв? Он был одной из главных проблем ее отца незадолго до его смерти. Дом влез в долги, пытаясь завоевать союзников и влияние на великого князя, или, возможно, свергнуть его. Война за трон могла оказаться тяжким грузом для кредиторов семьи. И в этом случае они явятся к ее братьям с требованием заплатить. Или же в наступившем хаосе кредиторы забудут про братьев-шалан и их малозначимые дома. А что же духокровники? Война за трон увеличит или уменьшит шансы на то, что они придут требовать свой духозаклинатель? «Буря, отец! Слишком мало сведений!» Перо продолжало писать, перечисляя тех, кто включился в борьбу за трон Якиведа. «Ты кого-то из них знаешь лично?» Тин стояла возле письменного стола, в задумчивости скрестив руки. «Происходящее могло бы дать нам кое-какие возможности. Я была для них слишком малозначимой», сказала Шалан, скривившись и не солгала. «Как бы там ни было, полагаю, нам стоит отправиться в Якивет. Ты знаешь обычаи, людей. Это будет полезно». «Там война!» «Война равнозначна отчаянию, а мы питаемся им, как материнским молоком». Как только провернём твоя дельце на расколотых равнинах, может, наберем в команду еще одного-двух человек. Мы, скорее всего, совершим путешествие в твои родные края. Виденка тотчас же ощутила угрызение совести. Исходя из того, что сказала Тина, из истории, которые та поведала, ей стало ясно, что эта женщина нередко брала под крыло кого-нибудь вроде Шалан. Ученика, которого следовало взрастить. Девушка подозревала, что отчасти это происходило потому, что тебе нравилось выглядеть важной в чьих-то глазах. «У нее, наверное, такая одинокая жизнь», – подумала Шалан. «Вечно в пути. Вечно берет все, что только может, но ничего не отдает. Разве что время от времени какой-нибудь молодой мошеннице, которую приютит». По стене шатра промелькнула странная тень. Это был узор, но Шалан заметила его лишь потому, что знала, что высматривать. Он мог становиться почти невидимым, если хотел. Но в отличие от некоторых спренов, не мог исчезнуть совсем. Дальперо продолжала писать, сообщая Тин сводку событий в разных странах. В завершение она написала нечто любопытное. Осведомители на расколотых равнинах докладывают. Тех, о ком вы спрашивали, действительно разыскивают. «Большинство раньше служили в армии великого князя Садиса. Он дезертиров не прощает». «Что это?» Поинтересовалась Шалан и, встав с табурета, подошла к столу, чтобы лучше видеть написанное. «Я уже намекала, что нам придется это обсудить», — сказала Тин, заменяя бумагу для Дальпира. «Как я уже неоднократно объясняла, в нашей жизни иной раз приходится поступать жестоко». За главаря, которого вы называете Ватахом, дают награду в четыре изумрудных брома. Написала Перо. За остальных по два. Награда? переспросила Шалан. Я обещала, что им ничего не грозит. Тс -тс, мы не одни в этом лагере, дурочка. Если хочешь нас убить, тебе надо лишь сделать так, чтобы они услышали этот разговор. Мы не сдадим их за деньги. прошептала Шалан. «Тин, я дала слово». «Слово?» Переспросила-то, смеясь. «Детка, кто мы такие, по-твоему?» «Ты дала слово!» Шалан покраснела. Дальперо на столе продолжала писать. Не замечая, что на него не смотрят. В тексте что-то было о деле, которым Тин занималась раньше. «Тин, ватаха его люди могут быть полезны!» Мошенница покачала головой... Подошла к стене шатра и налила себе вина. «Ты должна гордиться тем, что сделала здесь. У тебя почти нет опыта, но ты взяла верх над тремя отдельными группами и убедила их признать свою власть, не имея ни сфер, ни подлинного авторитета. Блестящим! Но есть одна тонкость. Сказанная нами ложь, созданные нами грезы, они нереальны. Мы не можем позволить им стать реальными. Это, наверное, самый суровый из твоих уроков». Тин повернулась к Шалан, и ее лицо сделалось жестоким, без малейшего намека на игривое лукавство. Хорошая мошенница, как правило, умирает из-за того, что начинает верить в собственную ложь. Она находит что-то приятное и хочет, чтобы оно длилось. Она длит его и длит, думая, что справится со всем. «Ещё денёк», — говорит она самой себе. Еще денёк». А потом Тина уронила чашу, Та упала и залила кроваво красным вином пол шатра и ковер. Красный ковер, что когда-то был белым. Твой ковер, отцепинело произнесла Шалан. По-твоему, я могу позволить себе тащить с собой ковер, когда покину расколотые равнины? Негромко спросила Тина и переступив лужу вина, взяла Шалан за руку. Думаешь, мы хоть что-то можем взять с собой? Чепуха. Ты солгала этим людям. Ты создала легенду, но завтра, когда мы попадем в военный лагерь, правда ударит тебя по лицу, как пощечина. Думаешь, тебе по силам добыть помилование для этих дезертиров? От человека вроде великого князя Садиаса? Не будь такой дурой. Даже если афера с Долинаром будет развиваться по плану. Ты хочешь потратить наш маленький кредит доверия, чтобы освободить убийц? которых преследует политический враг Далинара, Как долго, по-твоему, продержится твоя ложь? Шалан снова села на табурет. Девушка охватила волнение из-за Тин. Из-за самой себя. Ей не стоило удивляться, что мошенница хочет предать Ватаха его людей. Она знала, кто такая Тин. И охотно позволила этой женщине учить себя. По правде говоря, Ватаха и его люди, скорее всего, заслужили наказание. Но это не означало, что Шалан их предаст. Девушка сказала, что они могут измениться. Она дала слово. Обманы. Если ты выучилась лгать, это еще не значит, что надо позволить лжи управлять твоей жизнью. Но как ей защитить Ватаха, не ссорясь, Тин? И возможно ли это вообще? Как поступит Тин, когда узнает, что Шалан на самом деле та, с кем помолвлен сын Долинара «Как долго, по-твоему, продержится твоя ложь?» «Так-так», – сказал Атин с довольной улыбкой. «А вот это хорошая новость». Шалан, прервав размышления, посмотрела на то, что писала Дель Перо. «Что касается вашей миссии в Медлатне, наши благотворители написали, что удовлетворены. Им все еще хочется узнать, удалось ли вам добыть те сведения, но мне кажется это вторичным. Они проговорились, что уже нашли необходимое в другом месте. Что-то про город, который рассказывает. Новостей о выживших нет. Похоже, опасения права эмиссии безосновательны. Что бы ни случилось, на борту судна оно сыграло нам на руку. Объявлено, что у до ветра потеряно со всем экипажем. Ясно Холин мертва. Шалан от изумления разинула рот. Это... этого не может быть. «Наверное, эти дурни все же сумели довести дело до конца», – удовлетворенно проворчала Тин. «Похоже, мне все-таки заплатят». «Твоя миссия во медлатны», – прошептала Шалан. «Ты должна была убить Яснухолин?» «По крайней мере, я руководила всей работой», – рассеянно проговорила Тин. «Отправилась бы сама, но не выношу корабли. От этих волн мой желудок выворачивается наизнанку». Шалан потеряла дар речи. Тин была наемной убийцей. Тин стояла за нападением на Яснохолин. Дальперо продолжила писать. – Кое-какие интересные новости. Вы спрашивали про дом Давары из Якеведа. Похоже, перед отъездом из Харбранта Яснохолин взяла новую ученицу. Шалан потянулась к Дальперо. Тин схватила ее руку и вытаращила глаза, когда Перо написала еще несколько последних предложений. – Девушка по имени Шалан, рыжие волосы, бледная кожа, о ней почти никто ничего не знает. Наши осведомители не считали этой важной новостью, пока не получили от меня конкретный вопрос. Шалан и Тин одновременно подняли головы. Их взгляды встретились. – Преисподняя, – взвыла Тин. Виденка попыталась высвободить руку, но ее стащили с табурета. Она не успела опомниться, как Тин бросил ее на землю лицом вниз. Ударом ботинка в бок женщина вышибла из шалан дух. По телу прошла волна боли, перед глазами у Эденки потемнела, и она судорожно втянула воздух. «Преисподняя, преисподняя!» — Рычал Тин. «Ты ученица ясных Олин! Где она? Она выжила?» «Помогите!» Прохрипела Шалан, едва сумев заговорить и пытаясь ползти к стене шатра. Тин прижала коленом спину девушки, вновь выдавив весь воздух из ее легких. «Я приказала своим людям очистить пространство возле шатра. Я беспокоилась о том, что ты предупредишь дезертиров о том, что мы собираемся их сдать, буря, отец!» Она опустилась ниже. «К самому уху, Шалан!» Та попыталась вырваться, и Тин, взяв ее за плечо, крепко сдавила. Холин выжила!» «Нет!» – прошептала Шалан, и на глазах у нее от боли выступили слезы. «Полагаю, ты заметила, что на этом корабле?» – раздался голос ясный позади них. «Есть две весьма приличные каюты, которые я арендовала для нас, заплатив немалые деньги». Тин выругалась, вскочила и завертелась, пытаясь понять, кто говорит. Это был, разумеется, узор. Шалан не попыталась его высмотреть, а рванулась к стене шатра. «Ватах и остальные были где-то снаружи, если она сможет!» Тин схватила ее за ногу и дернула назад. «Мне не спастись», – подумала та часть Шалан, что тревожилась лишь о выживании. Внутри девушки бушевала паника, с которой пришли воспоминания о днях, которые она провела, будучи совершенно беспомощной, о растущей тяге к насилию, что поглощало ее отца. О семье, что разваливалась на части. Бессилие. «Не сбежать, не сбежать, не сбежать! Борись!» Шалан выдернула ногу из захвата Тина, Повернулась и бросилась на мошенницу. Она не станет опять беспомощной ни за что на свете. Мошенница ахнула, когда Шалан атаковала ее, собрав все силы. Девушка превратилась в яростный, нистовый вихрь с когтями. Но толку было мало. Виденко почти ничего не знала о драках и через считанные секунды во второй раз захрипела от боли, когда кулак Тин врезался в ее живот. Шалан упала на колени, по щеке ее текли слезы. Она пыталась вдохнуть, но не смогла. Тин ударила ее по виску и все вокруг залил белый свет. «Что это был за голос?» – спросила женщина. Шалан моргнула, подняла глаза. Все плыло. Она снова оказалась на полу. На щеке тина остались кровавые царапины от ее ногтей. Мошенница коснулась их кончиками пальцев и помрачнела, увидев кровь. Потянулась к столу, на котором лежал меч в ножнах. «Что за беспорядок?» – прорычала Тин. «Клянусь бурей! Придется вызвать сюда этого ватаха! А потом придумать, как все свалить на него!» Женщина вытащила меч из ножен. Шалан попыталась встать, но ноги ее не держали. И комната качалась, словно девушка была все еще на корабле. «Узор!» – прохрипела она. «Узор!» Снаружи раздались какие-то звуки. Крики. «Прости!» – бесстрастно проговорила Тин. «Мне придется навести порядок. В каком-то смысле я тобой горжусь. Ты меня обманула. У тебя и впрямь талант. «Успокойся», – приказала себе Шалан. «Успокойся». Десять ударов сердца. Но для нее их не обязательно должно быть десять. Так? Должно быть. Время. Мне нужно время. У нее были сферы в рукаве. Когда Тин приблизилась, Шалан резко вдохнула. Бурисвет превратился в неистовый ураган внутри ее. И она подняла руку, бросив вперед световой импульс. Девушка не могла придать ему форму. Она по-прежнему не знала, как это делается. Но на мгновение она превратилась в дрожащее изображение шалан, которое стояла с гордым видом, словно придворная дама. Тин застыла, увидев проекцию света и цвета. Потом помахала перед собой мечом. Свет пошел волнами и расплылся на завитке дыма. «Значит, я схожу с ума», – бубнила Тин. Слышу голоса, вижу странное. Наверное, что-то внутри меня этого не хочет. Она шагнула вперед, поднимая клинок. Мне жаль, что тебе приходится усвоить этот урок таким способом. Детка, иногда нужно делать вещи, которые нам не нравятся. Трудные вещи. Шаланса кричала и вскинула руку перед собой. Туман закрутился, заволновался в ее руках, превратился в блестящее серебряное лезвие клинка, который вошел в грудь Тин. Женщина едва успела изумленно ахнуть, и ее глаза сгорели в глазницах. Труп Тин соскользнул с клинка и рухнул безвольной куклой. «Трудные вещи!» – громко и зло проговорила Шалан. «Да, кажется, я тебя предупреждала. Я этот урок уже усвоила, благодарю». Она с трудом поднялась на ноги и зашаталась. Полог шатра распахнулся, и девушка повернулась. Держа осколочный клинок острием к ходу. Там сгрудились вата, газ и еще несколько бывших дезертиров с окровавленным оружием в руках. Их взгляды метнулись от нее к трупу с выжженными глазами и обратно к шалан. Она оцепенела. Девушка хотела опустить клинок, спрятать его. Он был ужасен. Шалан этого не сделала. Она обуздала эти чувства, затолкала очень глубоко внутрь. В тот момент ей нужно было что-то крепкое, чтобы держаться. И оружие для этого вполне годилось, даже если она его ненавидела. «Солдат Этин?» Это что, ее голос? Совершенно холодный, лишенный намека на эмоции. «Буря, отец!» Воскликнул Ватах, прижимая руку к груди, не сводя глаз с осколочного клинка. «Той ночью, когда вы просили нас о помощи, вы могли всех нас перебить и бандитов тоже. Вы могли все сделать без посторонней по... «Люди Тин!» Заорала Шалан. «Мертвы, Светлость!» Сказал Ред. «Мы услышали... Услышали голос. Он велел нам идти к вам, а они не пропускали». «Потом услышали, как вы кричите Это был голос всемогущего. Шепотом спросил Ватах. «Это был мой спрен», — пояснила Шалан. «Это все, что вам следует знать. Обыщите шатер. Эту женщину наняли, чтобы убить меня». В каком-то смысле так оно и было. «Возможно, у нее остались записи о на нанимателях. Принесите мне все, на чем что-то написано». Они расселись по шатру и принялись за работу. А Шалан села на табурет возле стола. Там все еще ждала Дальперо. Висела над последним словом на странице. Ему нужен был новый лист. Шалан опустила осколочный клинок. «Не говорите об увиденном никому», – приказала она Ватаху и остальным. Хотя они быстро дали обещание, девушка сомневалась, что и хватит надолго. Осколочные клинки были почти легендарными. А тут вдруг появилась осколочница. Пойдут слухи. Только слухов ей не хватало. «Эта проклятая штуковина спасла тебе жизнь», – сказала она себе. «Опять. Прекрати ныть». Виденка взяла доль перо и заменила бумагу, потом установила его кончиком в уголке. Через миг далекая помощница Тин начала писать снова. «Ваши благотворители по Амедландскому делу хотят с вами встретиться», – написала Перо. «Похоже, у духокровников есть для вас новое задание». Следует ли мне устроить встречу с ними в военных лагерях? Перо замерло, ожидая ответа. Что там было написано на предыдущем листе? Что эти неизвестные благотворители Тин, духокровники отыскали сведения о том, что им требовалось. Сведения о городе. Уритиру. Люди, которые убили Ясну и угрожали ее семье, тоже искали город. Шалан какое-то время глядела на бумагу и слова. Аватаха и его товарищи вытаскивали одежду из сундука, Тин и простукивали его стенки в поисках потайных отделений. «Следует ли мне устроить встречу с ними?» Шалан взяла доль перо, переключила самосвет на Фабриале и написала одно слово. «Да».